Глава 5. До того, как Текскаланцы -то массово вышли с Орбиты, когда мы ещё были прикованы к единственной бедной ресурсами планете, усеянной теми городами, что нам удалось возвести в степях, пустынях и на солёной воде, пока мы всё же не переросли сию скорлупу, до того, как первый император повёл нас в черноту и обрёл рай, что станет городом У наших вождей было в обычае набирать среди ближайших товарищей дружину, связанную кровавой жертвой, лучших и самых доверенных друзей, самых важных соплеменников, готовых по зову долга опустошить все свои вены в пригоршню императора. и называются их дружинников эзуазуакатами, как зовут и по сей день. И сила их несёт волю императора меж звёзд. Первую эзуазуаката, первого императора звали Один Гранит. И начинала она так: родилась она от копья и коня и не знала ни града, ни космопорта. Тайная история императоров. 18-е издание, сокращённое для яслей. Совет должен состоять не менее чем из шести советников. Каждому даётся один голос по всем важным вопросам, а в спорных ситуациях последнее слово остаётся за советником по пилотам, в знак того, что этот советник символически представляет первого капитана-пилота, который вывел станцию в сектор Брат Зарванд. Советники назначаются следующим образом: Советник по пилотам одним голосованием действующих и отставных пилотов. Советник по гидропонике решением предыдущего советника по гидропонике в случае его смерти, по его завещанию, в случае отсутствия завещания, общим голосованием среди жителей станции ЛСЛ. Советник по культурному наследию решением наследника и мага от предыдущего советника из устава руководящего сельского совета. Никто её не похитил. После утреннего нагнетания поездка обратно во дворец на пассажирском сиденье транспорта Солнечных была достаточно разочаровывающей, так что на Махит успела навалиться слабость и дрожь от всего выплеснутого адреналина. Очень хотелось закрыть глаза, приложить голову к мягкому подголовнику и перестать думать, реагировать или вообще очень стараться. Если бы она так и сделала, этот Солнечный А то и все остальные, надо будет спросить о них 12 Азалию или кого-нибудь ещё, кто коллекционирует интересные факты из медицины, если шанс вообще представится, узнает, что она делает. Так что она сидела на вытяжку и впирилась в дорогу пред собой, пока они вертикально поднимались по уровням города. Здания утончались, становились всё более замысловатыми, крепче стягивались мостиками из стекла и стали с золотыми прожилками. пока транспорт не вернулся в дворцовый комплекс, и мохит почти узнала, где находится. Еще не настолько, чтобы объяснять дорогу другим, но, возможно, достаточно, чтобы не заблудиться самой. Солнечный не отставал от нее всю дорогу через две площади и мешанину коридора в крупнейшем здании дворца «Север» розово-сером полупрозрачном кубе, который поджался, словно сияющая крепость, и кишал тейк с калоанцами в костюмах серого цвета, переходящими в розовый или белый, по символическим причинам, каких Мохит не знала без помощи и мага. Они провожали ее взглядами с озадаченным интересом. И по праву полагала Мохит. Она все еще была в крови 15 двигателя. Что подумает, 19 Тесла в своем идеально белом платье Мохит не знала и особенно не переживала. Офис Эзуазуаката... Он же подозревал о Махит её апартаменты, если взять за общий городской образец своё собственное жильё, начинался с просторного и светлого помещения за дверью всё того же розово-серого цвета, которая раздвинулась, несмотря на кодовый замок, как только Солнчный объявил, что Махит Змара прибыла навстречу. От Махит не ускользнул саркастический выверт интонации. Впрочем, её план был довольно прозрачный. тонкость для тех случаев, когда есть время подумать. Пол за дверью был синевато-серым, огромное окно розового оттенка, чтобы небо не заливало светом множество мёго экранов в рабочем пространстве, паривших вокруг 19 тесла широкой дугой, словно схематичная солнечная корона. Она всё ещё была во всём белом, но где-то сбросила камзол и рукава закатала до середины предплечий. Присутствовали и другие-то экскаланцы, слуги, помощники или чиновники, но она сияла среди них, привлекая глаз. Мохит задалась вопросом, с какого возраста она начала так одеваться. Хотела было спросить Трисаргаз, но вспомнила, что Трисаргаз где-то в больнице, в городе. Попыталась выпрямиться, несмотря на ноющую боль там, где бедро придавила стена ресторана. Девятнадцать Тесла смахнула три голограммы мановением запястья. Две текстовые, а одна что-то вроде масштабной модели плаза-центр 9, вид сверху. Их остаточные изображения всё ещё светились. "Спасибо", сказала она Солнечному за то, что в целости доставили послац Змары на встречу со мной. "Вашему взводу объявят благодарность. Я об этом позабочусь". "Вольно". Солнечный безропотно расстаил обратно в дверях, и Махита осталась одна на территории Эзоазуаката. С огрюмым профессионализмом подняла руки для формального приветствия. Вы только посмотрите, сказала 19 Тесла. Какая корректность после такого утра. Махит обнаружила, что терпения у неё уже не осталось. Вы бы предпочли грубость? Конечно, нет. Она оставила заботам помощников в дисплее и прозрачные информационные окна с бегущим текстом, подошла к Махит. Ты молодец, что добралась сюда. Твой первый умный ход с самого прибытия, махит ощетинилась. Я приехала не для того, чтобы меня оскорбляли. Я не имела в виду ничего подобного, посол. И не изволь волноваться. Это только первый умный ход, но ты успела проявить и смекалку. Различае слов было обидным. Слово смекалка относилось к звериной хитрости эфиристов и латочников на рынке, полагаю, как любой варвар, ответила Махит. Не любой сказала девятнадцать Тесла, и получше многой молодежи, которая оказывалась при дворе в особенно беспокойное время. «Ты можешь расслабиться. Я вовсе не горю желанием тебя допрашивать, пока на тебе чьи-то чужие телесные жидкости. А кроме того, ты же сама практически попросила об убежище». «Не просила», сказала Мохит. «Но нашла, если тебе так больше нравится». Она стрельнула глазом за туманным стеклом облачной привязки, вслед за чем рядом выросла одна из её помощниц. Пять огад, будь добра, проводи послац змары в душ и предоставь одежду по росту. Конечно, ваше превосходительство. Что оставалось, кроме как подчиниться? Хотя бы думала Махит, буду чистой заложницей. Душ не выглядел роскошным или броским, Облецованную успокаивающей чёрно-белой плиткой из горячей водой, с настенной полкой для множества средств для волос, которые мохит не трогала. Личная полка 19 Тесла или какой-то общий душ для всех её работников. Оказалось, они из тех, кто требует от всех своих жить в непосредственной близости. Но нет, это литературный штамп, а Takek's Kalance всё же люди, как бы ни старались от них отличаться. Махид встала под водой и следила, как по рукам в сток сбегают всё, что осталось от 15 двигателя. Потянулась за мылом. бруском, а не жидким, как в станционных душах, и стоило руке появиться в её поле зрения с вытянутыми пальцами в совершенно обычном движении, как рука оказалась не её, а грубее, крупнее, с плоскими квадратными маникюрными ногтями. За этим мылом в душу тянулась рука Искандра, Вода теперь била по плечам ниже, из-за разницы в 10 сантиметров роста. Ее самоощущения заглушили формы торса и центр тяжести, в груди, а не в бедрах. Так же она сама себя чувствовала, когда их впервые интегрировали. Совсем недолго. Форму скорее его тела, чем ее, физическое наложение. Но как он попал в душ Эзуазуаката, 19 Тесла? «Искандр?» — попыталась позвать она опять. Молчание. «Чужие ноющие мускулы». Некая приятная усталость. И вот она стала собой в своём собственном теле. Удвоение и проблеск памяти ушли. Одна в душе наедине с болью от синяка на бедре, без всяких признаков чужого тела, вспоминала, как именно 19 Тесла назвала его другом, как именно касалась лица мёртвого Искандра со странной нежностью. Ведь совершенно в характере Искандра переспать с женщиной, зовущей себя Блеском ножа, Этот искрометный, амбициозный человек, который влился в новую комбинацию себя и Мохит Змары, человек, который ответил наверняка Крамола на вопрос о том, что он мог натворить, чего же еще от него ожидать. И это объяснило бы готовность 19 Тесла предложить убежище. Или же Мохит просто накладывает на собственный нынешний опыт секундный неврологический сбой, какой-то электрический сигнал в иммагоаппарате, сказавший, будто ее тело, Это тело Искандра. Вполне возможно, не стоит доверять ничему, что прямо сейчас может выдать и мага, если она и он действительно повреждены или саботированы, ее передернуло под струями воды. Мохит отскоблила руки с мылом и сполоснула. В душу благоухала каким-то темным деревом и розами и померещилась, что этот запах ей знаком, или, по крайней мере, она его помнит. После она оделась в то, что оставила пять агат, во все, кроме нижнего белья. Она не собиралась носить чужие трусы, и её вполне сойдут. Да и лифчик принесли скорее для тех женщин, кому лифчики нужны куда больше, чем, строго говоря, Махит. Всё остальное было мягким, белым и качественным, как брюки, так и блузка. Махит пожалела, что не может надеть поверх свою куртку, но та была испорчена безвозвратно. Придётся выходить из душа босиком, и как она подозревала, в собственной одежде 19 Тесла. Заложница, но чистая. Когда она вернулась в центральный офис, кто-то уже сервировал чай. 19 Тесла с головой ушла в работу, переставляла вокруг себя голограммы и проекции с текучим ритмом. Так что Махит пока присела за низким столиком с чаем и принялась ждать. Поднимался лёгкий запах цветочный и чуть горький. Чаль было всего две, маленькие керамические, чтобы держать в пригоршне. На станции ЛСЛ чаепитие не было и близко настолько формальным. пакетики кружки до да микроволновки для разогрева воды. Если Махит и пила стимуляторы, то выбирала кофе с той же самой процедурой, только вместо чайных пакетиков сублимированные молотые зёрна. А вот и ты, сказала 19 Тесла. Она села напротив Махит и разлила чай по пиалам. Тебе уже лучше? Благодарю за радушие, сказала Махит. Я это ценю. С моей стороны было бы неразумно ожидать, что ты будешь готова к разговору раньше, чем пройдёшь в себя. Судя по новостям с Плаза Центр 9, могу представить, что утро у тебя выдалось тяжёлым. Она взяла пиалу и отпила. Угощайся, Махит. Я не хочу молять ваше гостеприимство, переживая из-за еды или наркотиков. Вот и хорошо, сэкономишь мне время, не придётся убеждать, что там нет ни того, ни другого. И если только со временем прилёта из Кандры на Алсели не изменилось понимание человека, то для твоей физиологии чай совершенно безопасен. Мы всё ещё такие же люди, как и вы, сказала Махит и отпила. Чайу креплял, в горле долго держался горько-сладкий зелёный вкус. Согласно, 20 лет едва ли срок для значительного генетического сдвига, а все остальные определения довольно произвольны, меняются от культуры к культуре. Уверена, теперь вам бы хотелось, чтобы я спросила, что сейчас в Тейкскалане произвольно считается нечеловеческим. 19 Тесла постучала указательным пальцем по стенке пиалы, кольца звякнули, метал по фарфору. Посол, сказала она. Я была другом твоего предшественника, возможно, одним из многих, хотя надеюсь, не всё так, как мне видится. В память о нём я предлагаю тебе беседу. Но можем сразу перейти к концу, если предпочитаешь не возводить здание взаимного доверия на общей почве. У её улыбки когда-то появилась был тот самый блеск ножа, попавший в её эпитет. Я бы хотела побеседовать с Кандом. — Либо перестань притворяться, Махидзмаре, либо дай говорить ему. — В точности, как нож, — подумала Махид. — Со всем уважением, Эзуазу Акад, не могу помочь ни с тем, ни с другим, — сказала она. — Первое невозможно, поскольку я не притворяюсь собой. Второе гораздо сложнее, чем вы предполагаете. — Ясно, — сказал Двенадцать Тесла, сжала губы. — Почему-то не он. На лсе ли вас бы назвали философом? сказала Махит и тут же об этом пожалела. В текс-колане это слишком фамильярное утверждение, даже с формально уважительным вы. Но она не знала, как сформулировать иначе, не выбрав себе заранее ролевую модель ради отсылок и подражания, как Трис-Аргас, очевидно выбрала 11 станка. "Очень лестно", сказала 19 Тесла. "А теперь объяснись, Махит Змары. Полагаю, однажды твое тело носило это имя?" Так что меня вполне устраивает называть себя так, как тебе угодно. Объяснись, почему ты не мой друг. Махит поставила пиалу и опустил ладони на белую ткань позаимствованных штанов. 19 Тесла поразительно превратно понимала теорию Имага. Что за мысль, будто Искандар разгуливает по миру в её теле, заместил, стёр или убил её собственную личность, оставив одно имя? Станция не растрачивала своих детей. Мутило уже от одной идеи. Слишком ярко вспомнилось мгновение в душе, когда она вовсе не чувствовала себя собой. Была не собой, но и не совмещённым человеком, которым им полагалось стать с Кандром. Объяснюсь, сказала она. Но сперва ответь, Сиву. Бомба на плазе Центра-9 предназначалась для меня или для Искандра? Сомневаюсь, что для кого угодно из вас, сказала 19 Тесла. В самом худшем случае для 15 двигателя, и то я сомневаюсь. Жертвами внутреннего терроризма чаще становятся просто от того, что попадают не в то время, не в то место. Умеренный случай политическая неудовлетворённость, вроде связи 15 двигателя с бунтом на Адели. Это едва ли повод его взрывать, особенно если учесть, что местные подрывники поддерживают бунты. Махит подавила желание задать тот вопрос, который утром не задала Трисаргас. Бунт на Адилии. Что там происходит на Адилии? Поскольку я почти не сомневалась, что Эзуазуакат пытается сбить её с мысли. Её не собьют с мысли, не сейчас. В своё время можно поинтересоваться и об Адилии, и о подрывниках, но прежде де крупных проблем города нужно знать, чего от неё хочет 19 Тесла. 19 Тесла наблюдала, осмыслила её молчание и продолжила Знаю, я не ответила на твой вопрос. Знает ли кто-нибудь, кроме меня, о бы мага аппаратах на вашей станции? Слишком проникновенно, слишком матёра. Сколько лет она уже при дворе? Десятилетия, дольше Искандра. И как минимум половину этих лет она провела в опасном внутреннем круге императора. Очевидно, тут тонкости и наводящие вопросы не помогут. Словно нож, напомнила себе Махит, и постаралась стать ее зеркалом. Что, по его словам, должно было случиться после его смерти? Что невозможно представить, чтобы Лсел отправил следующего посла без его имага? Что это будет, как же он выразился, невообразимой тратой знаний? Похоже на Искандра, сухо отозвалась Махит. Правда же? Заносчивый человек. Девятнадцать Тесла отпила чай. Значит, ты его знаешь. Мохит пожала плечом. «Меньше, чем хотелось бы», — сказала она. «Что было правдой, хоть и не всей? А каким, по его словам, должен быть следующий посол, когда он прибудет в город вместе с его имага? Молодой, не обо всем осведомленный, бегло владеющий текст Калаанским на необычном уровне для варвара. Он с радостью вновь встретит друзей и вернется к работе. «У нас есть термин», — сказала Мохит, — «устареть. Искандр, которого знаю я, не тот». которого знали вы. Так вот в чём наша проблема, Махит медленно выдохнула. Нет. Это очень маленькая подмножество проблем, которые у нас могут быть. Вообще-то Махит Змара, это моя работа решать проблемы, ответила 19 Тесла. Но обычно всё становится намного проще, когда я понимаю, в чём они заключаются. Проблема в том, сказала Махит, что я вам не доверяю. Нет уж, посол, это твоя проблема, а наша проблема, что я ещё всё говорю не с Искандром, а главным, и что, несмотря на его зримую смерть, те же самые волнения, которые давно для отца в его городе и окружали его, и даже его дальних знакомых вроде 15 двигателя, теперь окружают и тебя. "Я ничего не знаю о других бомбах, даже того, что они были", сказала Махит. Или о связи 15 двигателя с теми, кто их закладывает, или с теми, кто закладывает их против него. Те же волнения. Что же натворил Искантер? Впрочем, зная на это, знала бы и кто его убил, или хотя бы из-за чего он умер, а также способен ли это повлечь ответные удары в виде множества смертей среди гражданских. Сомнительно, когда перед его исчезновением она спросила, что он мог натворить? Он ответил кромола. Но кромола это одно, а бессмысленная смерть другое, и она представить себе не могла, чтобы была совместимо по способностям с имага того, кто считает терроризм приемлемым побочным эффектом политических действий. Бомбы в дорогих ресторанах в центре города, на мой взгляд, это уже эскалация, сказала 19 Тесла. Другие схожие инциденты не выходили за пределы внешних провинций. Отсюда моё предположение, что пятнадцатый двигатель связался не с теми людьми к своему, к сожалению, и итоговому расчленению. Махит спросила себя: "Не пошутила ли сейчас 19 Тесла?" Трудно сказать, юмор, если он вообще тут был, сверкнул так резко. Такая шутка освежует человека раньше, чем он почувствует боль. — Возможно, вы с ним всего лишь случайные жертвы, Мохит, — продолжала 19-тесла. Но я знала Искандра, и поэтому сложно не задуматься. — О чем задумываюсь я, — осторожно сказала Мохит, — так это почему началась эскалация внутреннего терроризма, если уж говорить о внутренних волнениях. Сколько у вас было взрывов? — 19-тесла не ответила прямо. Мохит этого ожидала. — Спрашиваешь потому, что ты устарела, м-м? — Да, и мага, который я получила, и вот Махит снова крамольничала, второй раз за сутки. Может, они с Искандром все-таки подходят друг к другу? Так легко это давалось. Сняли с Искандра, когда он прослужил послом всего пять лет. — И правда, проблема, — сказала девятнадцать Тесла с сочувствием, так что стало только хуже. — Но не наша, — продолжала Махит. — Я сомневаюсь, что вы, ваше превосходительство, правильно понимаете... «Что такое имага?» «Так, просвети же!» «Это не воссоздание и не двойник. Это... Представьте, это в виде языковой и протокольной программы клонирования разумов. Словно остаточная мысль. Искандр на задворках разума. Мечтай!» В панике она подумала. «Ты там?» «Ничего». Молчание и эзуазу Акад уже снова говорила, и Махит не успевала слушать все сразу. Да и всё равно наверняка сама выдумала шёпот, призванный словно призрак или пророчество. Искандар точно описывал процесс не так, договорила 19 Тесла. И маго живая память, сказала Махид. Память идёт в комплекте с личностью, или они одно и то же. Это мы открыли довольно давно. На тот момент, когда я покинула станцию, самые старые маголинии просуществовали 14 поколений, а сейчас уже идёт пятнадцатое. Какую уже роль на горнодобывающей станции стоит хранить больше 15 поколений, спросила 19 Тесла. Губернаторы, нейробиологи, чтобы дальше производить и магоаппараты, пилоты Эзоазуакат? сказала Махита и вдруг обнаружила в себе яркую и внезапную гордость за станцию, что-то вроде нарастающего патриотизма, который вроде бы раньше не входил в её эмоциональный лексикон. Мы и другие станции в нашем секторе с самых времён колонизации региона не привязаны к планете. В нашем секторе и нет небесных тел для проживания, только планеты и астероиды для добычи минералов. Мы стансонники, мы всегда прежде всего сохраняем пилотов. Двенадцать Тесла покачала головой, смешливый, очеловечивающий жест. Короткая чёрная чёлка упала на лоб, и она убрала её свободной от пиала рукой. Ну, конечно, пилоты. Следовало догадаться. Она помолчала, больше ради театральности, подумала Махит, передышка, чтобы подчеркнуть мгновение радостных взаимных открытий, а потом отместив возникшую между ними двум связь, Значит, память идёт в комплекте с личностью. Допустим. Тем более интересно, почему ты до сих пор не ответила, по какой причине я не разговариваю сейчас с Искандром. В идеале две личности интегрируются. В идеале. Да, сказала Махит. 19 Тесла наклонилась над низким столиком между ними и положила руку на колено Махит, тяжело, твёрдо приковывая к моменту Мохит вообразила, что ее прижимает масса целой планеты, гравитационное падение. «Но мы говорим не об идеале», — сказала девятнадцать Тесла. И Мохит покачала головой. «Нет, далеко нет. Расскажи, что пошло не так», — продолжила Эзуазу Акад. И самым худшим было не то, что она не приказывала, а то, что в голосе звучало такое бесконечное безмерное сочувствие. Махид Страдельский подумал, что начинает учиться техникам допроса. Допроса злых и усталых людей в культурной изоляции. Он был здесь, сказала она. Больше всего на свете желая с этим покончить. Мой Искандар, не ваш. Мы были здесь, а потом нет. Он замолчал. Я не могу до него достучаться. Вот почему не могу пойти вам навстречу, ваша превосходительство. Я бы и рада. Всё было бы проще, учитывая, как тщательно мой предшественник развеил секретность наших государственных тайн. Скрывать уже нет смысла. Спасибо, Махит, сказала 19 Тесла, благодарю за информацию и сняла руку с колена Махит. С тем же движением сняла груз своего внимания, всё резкое давление скрылось где-то внутри неё. Махит почувствовала. Она и сама не знала что. облегчение, и теперь злость из-за того облегчения, теперь, когда ей дали пространство для облегчения. Она сделала два вдоха как можно ровнее. «Я была бы Мохит Змара, даже если бы и мага остался со мной, как мы обе того желаем», — сказала она. Пара всегда берет имя новой итерации. «Станционникам вполне идут привычки станционной культуры», — сказала 19-тесла пренебрежительно. Если Махит в этом что-то понимала. Она попыталась ещё раз по-другому. Зеркало, чистая заложница. Я бы хотела знать, с чего вдруг кто-то решил, что убийство 15 двигателя это правильный шаг для эскалации насилия. По вашему, при многоуважаемому мнению, изу адвокат. Всегда есть люди, которым не нравится быть эскалансами, сказала 19 Тесла сухо и резко. которые жалеют, что мы вышли из атмосферы, протянули руки через прыжковые врата от системы к системе и остаёмся ну вечно цветущим государством под властью такого человека, как Шесть Путь, да направляют его сияющие звёзды. Им бы хотелось, чтобы мы стали республикой или перестали аннексировать новые системы, хоть системы сами нас об этом просят, или что угодно, что кажется здравым с виду и отнюдь нет Если приглядеться, кое-кто из них становится министрами или мнит, что сам может стать императором или изменить всё по своему усмотрению. Так скаланцы из покон веков мирились с подобными неприятностями, о чём тебе, полагаю, хорошо известно. Если ты настолько похожен на Искандра, насколько, по твоим словам, должен быть похож его преемник, то ты знаешь нашу историю. Махит знала, знала тысячи повестей, поэм, романов, плохих организации поэм, и везде рассказывалось о тех, кто пытался узурпировать Текскаланский трон Солунных копий и в основном проигрывал или же приуспевал, нарекался императором и по праву победителя объявлял предыдущего императора тираном, который впал в немилость Солнца и звёзд и недостоин удерживать престол и потому по заслугам свергнут в своей новой версии. «Империя всегда переживала передачу власти, даже если не переживал император». «У меня есть представление», — сказала она. «А какой еще есть тип людей? Ведь внутренний терроризм обычно не служит установлению идеального управления. Не может же население получать от этого особого удовольствия и полюбить нового императора». В 19-е Тесла рассмеялась, и Мохит почувствовала несоразмерное удовлетворение. Рассмешить эту женщину — Такая победа дорогого стоит, она вожделенна, каждый раз награда. Возможно, Искандер все же был любовником 19 Тесла, и даже если Махит не хватало его голоса или памяти, по-прежнему оставалась реакция его эндокринной системы. Другой тип, сказала Эзуазу Акад, когда смех затих, «Не ищет власти, они ищут уничтожение существующей системы, и больше ничего». Такие затруднения у нас возникают только иногда. Но данный случай тянется вот уже несколько лет. У нас в последнее время очень большая империя и мирная, а значит у людей достаточно времени задуматься о том, что их не устраивает. Она встала, взглянем на инфографике посол. Работа не ждёт даже интересных молодых варваров вроде тебя и нашего Искандара. Нашего? подумала Махит с удивлением. не спросила, только наблюдала. Снова возникли слуги, словно так и ждали сигнала. Один убрал чай, вторая, водившая Махид в душ пять огад, окружила себя собственным полукругом голограмм, продолжая работать, когда начальница закончила извлекать из заложницы чувствительную информацию. Сделай сводку, Пять Агат, и скинь мне рапорт солнечных о допросе выживших, сказала 19 Тесла, и Пять Агат ответила элегантно сокращённой версией жеста повиновения. "Махит", продолжала 19 Тесла, так, словно она тоже была её слугой, может, ученицей. "Так лучше. Точнее, о чём ты намеревалась расспросить, 15 Двигателя? Ваша встреча с самой публичной его появлением со времен отставки?" Он переехал из дворца и практически м, растворился во внешних районах. Казалось, что живет он тихо, хоть и недоволен тем, по какой дороге ведет нас его сиятельство император. Вот что должно быть она имела в виду ранее, когда говорила об Адилии. Недовольство пятнадцать двигателя тем, как империя ответила на Аделийский бунт, что бы там ни произошло. «Я намеревалась спросить, почему умер Искандр», — ответила Мохит. Анафилактический шок, вызванный аллергией. Ньюшта. Подозрительность сослужит себе добрую службу при дворе, заметила 19 Тесла с каменным лицом. Пять огад за своими активными экранами, кажется, хихикнула. Пока что мы говорили друг с другом прямо, сказала Махит, слегка осмелев. Разве я могла не попробовать? 12 Тесла взмахнула рукой, удалив один набор голограмм и вызвав другой. Не знаю, какой конкретно физиологический процесс его убил. В отчете экспланателя говорилось об аллергии. «Я ожидала большей подозрительности от человека с вашей впечатляющей карьерой при дворе, ваше превосходительство». Девятнадцать Тесла рассмеялась. «Ты мне нравишься, посол. Думаю, Скандру ты бы тоже понравилась». Эта мысль ранила совершенно неожиданным образом, каким-то чувством утраты, о котором она раньше не задумывалась. из-за того, что она скучала по тому Искандру, которого знала. Не каждое звено в имага последовательности знакомо с предшественником лично, но если знакомо, то это считалось особенно почетным. Если человека подобрали, а не просто взяли отличника по тестам на способности и по практическим экзаменам. Раньше она думала, что ей все равно. Она станет послом, человеком значительным и необходимым, да и, конечно, человеком, О личном знакомстве речи вообще не шло. Почти никто не возвращался на Алсел из Тайк-Скалаана, а ее способности оттачивались для отправки в город еще до того, как она узнала, чье имага получит и заслужит ли его вообще. И тем не менее, теперь ей хотелось бы встретиться с Искандром, воплотившимся для нее только здесь, с чьим трупом ее познакомили. Еще она скучала по дому, скучала по встающей над станцией планете, по временам, когда она была умной, амбициозной и еще не обремененной ответственностью, когда они с Шарджей Торелл и остальными друзьями болтали в барах на девятом уровне станции и воображают, что будут делать, но еще ничего не делая. В слух же она ответила только «Нас аккуратно подбирают для совместимости с предшественниками». «Да». «Значит, ты понравилась пятнадцать двигателю?» — спросила девятнадцать Тесла. Раз уж вы настолько совместимы, казалось, что её забавляет ситуация, или забавляет и интригует вплоть до того, что эти чувства становились практически неотличимы. "Нет", сказала она. "Я задавала слишком много вопросов, при этом не оказавшись тем, с кем он работал 20 лет назад до отставки. А вам нравился 15 двигатель?" Он был скрытным, запальчивым, не водил близкие знакомства с несколькими семьями патрициев, которым я не по душе. За срок своей службы в информации он частенько становился занозой у меня в пальце. Я была рада, когда он ушёл, хоть и считала это подозрительным, и считаю до сих пор. Но после отставки он затих, по крайней мере, на поверхности. Я посещаю его мемориалы из уважения к хорошему сопернику, давнему собутыльнику, и бывшему другу моего друга прошлого посла Алсела. Она замолкла и взглянула без выражения прямо на Махит, как тёмная стеклянная стена. На глазу светилась облачная привязка. Для Алсела это сойдёт за нравился. Вполне, сказала Махит. Но, «Ну, конечно же, Искандру хватало обояния находить друзей и по службе, и вне её, и не терять их, даже если друг другу они не по вкусу. кому выгодна смерть пятнадцати двигателей эзоазуакат любой кто не хотел чтобы ты узнала о старых друзьях из кандра 19 Тесла вызвала новый инфографик и надписала его быстрыми и мелкими движениями пальцев, составляя в воздухе список из слов-глифов. Но скорее всего, любой, кто хочет, чтобы все, кто втихомолку протестуют против имперских методов подавления бунтов, перестали протестовать, или тот, кто пытается разжечь общественный страх, в котором в последнее время недостатка нет из-за подобных инцидентов и антиимперских активистов, Б ответственности на себя. Так что кому выгодно, очень интересная формулировка, Махид. Прибавим сюда половину эзоазуакатов, особенно 13 шпорника, кому бы хотелось задушить любую торговлю, идущую в обход системы, где имеет экономический интерес его семья, и кто с радостью ухватится за повод в виде ксенофобии. А ксенофобию спровоцировать несложно, когда атаекскаланцев взрывают за обедом. А, и ты Если ты хочешь устранить союзников предшественника, дабы занять радикальную новую позицию по дипломатическим отношениям Таекскалана и Лсела. Я ресторан мне взрывало, сказала Махит, пытаясь запомнить отдельную 13 шпорника, пытаясь запомнить общественный страх, предать памяти сейчас, чтобы потом собрать вместе все детали головоломки, покрутить, посмотреть, как они сходятся. А разве я сказала, что это ты, Махит? Спросила 19 Тесла, и снова возник вес её внимания. Намёк на абсолютную и сочувственную близость. Махид представила её с Искандром в постели. Проблиск возможного воспоминания, может, только желание, голые тела, нечто большее, чем политическая дружба. А если и так, то что? Махид-то сама не собиралась не то чтобы она против. 19 Тесла всё-таки довольна. Позвольте прервать ваше превосходительство. Вклинилась 5 Агад к немалому облегчению Махит. Но вам стоит взглянуть на трансляции с Плаза Центр 7. 19 Тесла подняла обе брови. "Так да перекинь сюда", сказала она. 5 Агад так и сделала, широким взмахом ладони. поймав край одного из инфографиков и отправив с кометным хвостом к рабочему пространству 19 Тесла. Тай поймала его серией движений руками и глазами, установила, раздвинула рамки, пока экран не повис, как окно в воздухе. Махит сделала шаг ближе, встала по левую руку эзоазу аката, пока опять агат встала по правую. Во многом Плаза Центр 7, показанная с какой-то камеры на высоте, установленной агентами 19 Тесла Императора в Солнечных или город сам приглядывал за собой, напоминала Плазу Центр 9. Пусть и не была такой грандиозной по масштабу, та же форма раскрытых лепестков, которая, как теперь знала Махит, может раскладываться в стены барьеры. Сплошные магазины, рестораны и по всей видимости либо правительственное здание, или общественный театр, Если судить по размеру и статуям у фасада, ещё площадь была запружена такс-кланцами. Некоторые держали плакаты. Они кричали, звук доносился от трансляции отдалённым рёвом, неразборчивый. Вы не могли бы, начала Махит, сделать погромче, да, сказала Пьяцагат. Не намного, в зависимости от того, что они кричат, насколько отчётливо. Они кричат Один молния, сказала 19 Тесла. Если ошибаюсь, пять огад, куплю тебе на банкет императора на этой неделе новый костюм. Но всё-таки включи погромче. Толпа и правда кричала о Денмолнии, имя её отлека, названное солнечными, когда они пытались её арестовать. Командира флота, который в настоящий момент находился ближе всех к городу. Они кричали его имя и четырёхстрочные ямбические вирши, которые Махит различила только в виде ритма. построенного на возбужденном повторе «Таик-Скалаан, Таик-Скалаан, Таик-Скалаан» в конце. «Они пытаются провести аккламацию без военных побед?» — спросил опять Агат. «Пока еще нет», — сказала девятнадцать Тесла. Растопырила пальцы, как солнечные протуберанцы, и камера наехала на лица демонстрантов. Некоторые нарисовали на лбу горизонтальную красную линию. Махит представились жертвенные короны, которые в эпических поэмах носили вернувшиеся из похода текскаланские генералы. Не краска, а кровь, своя собственная, смешанная с кровью побеждённых. Теперь же век межпланетных завоеваний совершенно символический. У меня сложилось впечатление, что это незаконно, сказала она. Бесполезно, но законно, ответила 19 Тесла. «Пять агат – цель военной аккламации для просвещения посла». Пять агат откашлялась и искоса поймала глаза мохит. Ей показалось, что помощница пытается извиниться. Для придания легитимности будущему императору Тейкскалаана, который возвысился не по кровному родству или по назначению предыдущего императора, проводится военная аккламация – публичная демонстрация его добродетеля – Или же публичная демонстрация милости вечно горящих звёзд. А в чём проявляется эта милость, потораплила 12 Тесла. Традиционно это крупная военная победа или большое их число. Последнее предпочтительнее. 12 Тесла кивнула. Совершенно верно. Большое число побед это доказательство. Всё остальное вопли. А от простых воплей действующий чиновничий аппарат или сколько-нибудь образованная публика, а наша империя может похвастаться и теми и другими, не оставит камня на камне. «Вы хотите, чтобы я спросила, почему они тогда все равно вышли ради один молнии?» — сказала Мохит. «Ведь у него нет военных достижений, подобающих претенденту в императоры». Или, по крайней мере, эти новости об этих достижениях не дошли до далеких и темных регионов, где находится станция ЛСЛ. «Пецагат» казалась слегка изумленной, но больше заинтригованной. «Он амбициозен», — сказала она, а когда Эзуазу Акад кивнула, продолжала. «Он из тех амбициозных, кто ищет возможность». Он одерживал верх в стычках в некоторых диких секторах, не говоря уже о паре мелких кампаний, чтобы подавить местные возмущения или возглавить поход за пределы империи. И у его войск высочайшая мораль. Его не было на Адилии, но он обучал командира, которая была в трех умах и та благодарит его каждый раз, как мелькает в новостных трансляциях. Он жаждет значительных военных достижений. И у него достаточно поддержки, чтобы солдаты верили, будто под его командованием они ещё будут. Аккомодация на основе веры в потенциал, сухо заметила Махит. Аккомодация на основе желания войны. Желаю ему всяческого личного успеха. Раз ему очевидно не хватает значительных военных достижений, если только он не ставит себе в заслуги, что сегодня на плазе Сэндер 9 взорвалась всего одна бомба. Продолжай в том же духе, и можно будет заподозрить, что ты дипломат, Махит, сказала 19 Тесла. Вполне, причём правильно заподозрить. Но дипломат ты или нет, ты упускаешь один значительный фактор, хотя упускаешь только потому, что свои первые двое суток на планете провела слишком насыщенно. Махит лавировала между оскорблённостью и смешливостью и пришла к сарказму. Просветите из уазуака, если вас не слишком затруднит перейти к концу. После разговора за чаем у неё не должно было остаться сил на сарказм, но возможная часть к такому образу и стремилась. 19 Тесла. Это искромётная политик, которая не лезет за словом в карман, из которой просто так и хочется перебрасываться остротами, то же самое создание, что нарубит разговор в клочья и заставит себя в слезах жаждать её понимания. Мохит снова пожалела, что с ней нет тресаргаз до да любого, кто бы мог отвлечь огонь на себя или послужить щитом, друга, ее собственного, не какого-то призрачного друга из прошлого Искандра. 19 Тесла отдалила камеру в трансляции, между ними в воздухе повисла масса ликующих тейкскалоанцев, медленно вращаясь вокруг центральной оси, когда Эзуазу Аката писала оборот рукой. «Император Шестьпуть, наш светозарный, звездоподобный правитель, что ярче самоцветов и гораздо теплее, кому я присягнул на верность, и в очу имя пролью всю свою кровь до последней капли. Ему восемьдесят четыре года, и у него нет биологического потомка. Вот что ты упускаешь, посол!» «Так у вас проблемы с престолонаследием», — сказала Мохитт, потому что не могла сказать «мне очень жаль, что скоро вы потеряете своего друга». Это казалось чем-то нехорошим, необязательным, не по теме. Да и откуда ей знать, настоящая ли дружба у Эзуазуаката с императором или только символическая? Вот трудности общества, которое одержимого создает в собственную классическую литературу. И как бы теперь хотелось объяснить это самой себе двухнедельной давности? Или обсудить с Искандром? Она не сомневалась, ему нашлось бы, что сказать. «Крикуны один молнии явно считают именно так», — сказала девятнадцать Тесла. Взмахнула рукой, трансляция свернулась и погасла. «Сама я не тороплюсь с выводами. Но ты выбрала интересный момент, чтобы прибыть ко двору, посол». «Я не выбирала», — сказала Мохит. «Меня вызвали». Эзуазу Акад склонила голову на бок. «И срочно?» — спросила она. Даже с неприличной срочностью, ответила Махид, вспоминая, как их с Искандром слепили вместе на одной только надежде и в трёх месяцах медитации, дабы создать единого агента станции. "На твоём месте, заметила 19 Тесла, я бы узнала, кто одобрял твоё разрешение на въезд. Подозреваю, это раскроет глаза на многое". Это наводящий вопрос. Она подталкивала Мохит к какому-то трудоемкому расследованию. Только чтобы в итоге узнать, что ответ — Эзуазуакат 19 Тесла? — Нет, — решила Мохит, — слишком она умна, чтобы получать удовольствие от того, как Мохит носится кругами. Это трюки из арсенала водевильных злодеев и мелодрам, а также эта экскаланская одержимость сюжетами, по большей части предпочитала качественные сюжеты. — Нет, все еще хуже. Это задание Эзолазлаката, как те, что он раздаёт слугам. Пойди, узнай и расскажи мне. Будто Махит принадлежит ей, будто ей принадлежал Искандер. Но она начинала верить, что всё-таки нет, ни не в полне. Даже если они и спали вместе, и отчасти в этом была причина их трений. Интересная мысль, сказала Махит. Когда вернусь к собственному рабочему месту в своих апартаментах, обязательно узнаю. Не зачем тянуть, сказала 19 Тесла. Неужели ты воображаешь, что после стольких твоих стараний добраться до сравнительной безопасности, я отпущу тебя во дворец одну, да тогда, когда мы всё ещё не знаем, кто готов взрывать невинных граждан прямо рядом с тобой. Моя культурная посредница, Махид думала возразить насчёт того, что она одна, скоро выпишется из больницы. У меня хватает инфографических дисплеев, я могу поделиться, махит. Попрошу всем шкало организовать для тебя временный кабинет. Прямо здесь, вне дипломатической территории Уссела, подумала Махит, но заставила руки сложиться в жест формальной благодарности. А когда молодой человек, убиравший чай, повёл его вглубь территории Девяносто Тесла, она просто подчинилась. Кабинет, а мохит изо всех сил старалась не видеть в нем тюремную камеру и в основном справлялась, заливало вечернее солнце. Розовое из-за стекла эркера. Вдоль изгиба эркера стоял низкий и широкий диван. «Семь шкала» показал, как открыть собственный дисплей и предоставил пачку пустых инфокарт-стиков нейтрального и безличного серого цвета. Он был спокоен, расторопен и не задавал вопросов. И все в нем помогало вздохнуть свободно после разговора с 19 Тесла. Скорее всего, так и задумывалось. Эзуазу Акад предлагала и отнимала комфорт, как мастер допросов. И Мохит уже мучительно устала от перепадов эмоций. Когда Сим Шкала ушел, закрыв за собой дверь, она легла на диван, отвернулась к стене подоконником и подтянула колени к груди, пока не замыл синяк на бедре. Если уставиться на пустую белую краску и вытянуть руку над головой, чтобы коснуться изгибающегося подоконника возле головы, можно было вообразить, что она в своей комнате на станции. Надёжный тубус размера 1х1х3 м, нежное скрюло пастень, пространство крошечное, нерушимое и её личное, висящее среди рядов остальных комнат. Звуки изолированные под замком Можно свернуться с подругой спина к спине или грудь к груди с возлюбленным, или там было заперто, там было безопасно. Она заставила себя сесть за окном буйство синих лотосов, плавающих в прудах, и оживлённые тропинки в форме звезды на внутреннем дворе дворца Север, где шагали текскаландские ноги по текскаландским делам. Сперва она ощутила позыв самой выйти во двор через окно, А потом равно неподобающий позыв написать о своих чувствах пятнадцатислоговый стих. "Эй, Скандер", подумала она, словно бросая камень в тёмную воду одного из тех прудов. "А почему больше скучаешь ты?" Потом включила дисплей и зарегистрировалась, как ей объяснили, при этом осознала, что впервые регистрируется в собственном эквиваленте облачной привязки, вместо того, чтобы за неё открывала дверь Трисаргас. Так странно требовать свободу в собственных апартаментах, на своей дипломатической территории. Она и те её только здесь, в какой-то очень сложной версии плена. Отлично зная, что 19 Тесла почти наверняка записывает всё, что она делает, Махит приступила к работе. Интерфейс, если не заниматься расшифровкой обычной почты, был понятнее, чем ожидала Мохит. Делая жест, инфограф реагирует. Стоило развести руками и повернуть ладонь, как родилось множество прозрачных рабочих экранов. И она создала собственный нимб из информации. Нашла трансляции с камер 19 Тесла, вызвала ту, что еще показывала демонстрацию в честь «Один молнии». Пусть Эзуазу Акад думает об интересе Махит все, что хочет, и оставила работать по правую руку. Над левым плечом установила окно с бегущим столбцом из заголовков таблоидов и настроилась пополнить свой лексикон обыденного и оскорбительного просторечия. А заодно, возможно, и разузнать что-нибудь об антиимперских активистах или «тридцать в шпорнике», или просто что-то экскаланский таблоиды думают насчёт взрывов в ресторанах. Посреддине она включила простой текстовый ввод и начала составлять сообщения, направляя их через собственный канал Лысельского посла. Ей же наверняка придётся шифровать их с помощью хвалебной поэзии, верно? Если хочется, чтобы её принимали всерьёз. Нет, оставит без прикрас нецивилизованным написанным с неприличной спешкой и срочностью женщиной вдали от домашнего кабинета. С абсурдной тоской вспомнилась корзинка неотвеченных инфокарт в апартаментах, наверняка уже полная с горкой. Чужой в городе. Зеркало может отражать многое. Она уже побывала ножом, когда отражала 19 Тесла. Теперь будет грубым камнем, неизбежным, непрошиваемым, варварским, ожидаемым. всеми, кроме тех, кто ждет увидеть в ней Искандра, и не узнает ли она теперь заодно, кто они. Простой речью, той самой, о которой и думать забыла после первых экзаменов на способности к тейкскалаанскому языку. Она написала последнему, кто видел Искандра живым, министру науки Десять Перлу. Она просила о встрече, выражала надежду на нормализацию отношений, стерла нормализацию и написала «Австрий». Надеюсь, в будущем мы будем в хороших отношениях, поскольку пожелания не требовали какой-то специализированной грамматики, не считая будущего времени. А нормализовать – это обобщающий глагол, требующий от говорящего более чем мимолетного знакомства с временами и со слагательными наклонениями. Иногда-то экскалоанский язык мог быть ужасным, хоть и звучал красиво в 15-слоговых стихах. Но ничто в сообщении не намекало, что она заинтересована в расследовании смерти предшественника. Ничто не намекало, что она хотя бы чуть-чуть компетентный политик. Такая беспомощная эта новый лосэльский посол. Вы слышали? Ей пришлось упрашивать её превосходительство Девяносто Тесла о защите от ареста. Махиту усмехнулась, неожиданно громко, даже несмотря на приглушённый рёв из трансляции с демонстрации. Анна спила на лицо имперскую бесстрастность, словно её застали в неловком положении. Остальные сообщения пошли проще. Одно 19 о Залии с просьбой проведать Трисаргас. Ему же должно быть интересно, что его подругу Трастинку госпитализировали. А может, заодно он будет в настроении сообщить, скоро ли посредница оправится от неврологического шока. Одно самой себе. скопировала предыдущие два, чтобы иметь запись о них в какой-нибудь физической безопасности на сельской дипломатической территории, а не просто в незначительной безопасности её электронного ящика. И последние в Министерство информации без конкретного адресата с запросом информации о том, кто одобрил её разрешение на въезд. И пускай 19 Tesla следит, что она делает. Сохранив все письма на предоставленных инфокард стиках и проверив, что каждый проливает сообщение, если открыть, она запечатала их все горячим воском. Воск находился в наборе на пристенном столике рядом с дверью, а оплавлять его надо было ручной этаноловой зажигалкой. При этом Махита обожгла большой палец. Как это по-имперски составлять послание из света, шифровать с помощью поэзии и иметь физический объект для хранения. Какая же трата ресурсов, времени, энергии, материала. Она чуть ли не жалела о том, насколько это радовало душу.